Глава девятая «Откуда вы так точно знаете расположение позиций врага?» Вопрос Сирджама, заданный братьям, отвлек меня от дальних мыслей. «Нас направляют великие духи», — ответил Атов, «а в их мудрости не следует сомневаться». «В мудрости духов я не сомневаюсь, я лишь пытаюсь избежать жертв среди своих людей», — возразил Сирджам. «Один неверный шаг, и мы все отправимся к вашим духам». — Не беспокойтесь, господин рыцарь, великие духи укажут нам верный путь и помогут в сражении. — И я просто должен поверить тебе на слово? — усмехнулся бывший второй капитан. — Не мне, а великим духом, господин рыцарь, так же, как вы сделали это в пуле, — ответил брат Атов. — И все же для начала нужно провести разведку, исследовать подходы к руинам, определить местоположение вражеских сил, численность... «Вооружение?» «Это займет слишком много времени», — возразил брат Атов. «Лучше потеряем время, чем людей», — отрезал сержант. «Я понял, нужно что-то сказать, но Рик меня опередил. Он подошел к карте, лежавшей на земле, наклонился и маленьким кусочком угля обвел место, о котором поведал нам Жимор. Разведка не нужна, вот здесь есть подземный ход, который приведет нас к повелителю всех лавантаров. Если уничтожим его, остальные враги разбегутся». Сир Джам, рыцарь и братья Ордена, понимающие уставились на моего брата. — Так нам сказал дух, — пояснил Рик. Брат Атов шагнул вперед и, бормоча что-то себе под нос, принялся изучать карту. — Он к вам приходил? — спросил служитель. После недолгой паузы. — Да. — Когда? — Ночью у нас было видение. — Мне это не нравится, — заволновался сир Друзо. Неужели мы безоглядно доверимся какому-то видению? Успокойся, друг мой, ответил Серджам. Думаю, этим видением можно верить. Именно такое видение вывело нас из нардения и привело сюда. Я бы все равно послал разведчиков, вставил сир Барон. Согласен. Разведка никогда еще никому не помешала. Вышлем вперед лазутчиков. Серджам обернулся и отдал несколько приказов. Разведка вернулась через пару часов. Ничего подозрительного в округе они не заметили. Лес, поля и руины были безлюдны. Везде стояла обычная для Магнисии тишина. Серджам собрал всех, кто должен был отправиться на задание, а дальше, без грохота барабанов, без сигнала рогов, в заранее оговоренное время, Где-то после полудня несколько небольших групп всадников незаметно оставили основную колонну со всей ее суматохой и скрылись в тени деревьев. Отряд, в который входила наша троица, выступил последним. Двигаться приходилось быстро, не жалея лошадей. Мы не сбавляли скорости даже среди огромных полумертвых деревьев с широкими развесистыми кронами и толстыми выпирающими из земли корнями. «Где-то через лигу мы встретились с остальными и все вместе отправились дальше. Вскоре, ведомые интуицией, мы оказались на небольшой лужайке». Айк остановил коня и указал на основание большого камня. «Копать нужно вон там», — объявил он. «Я, в отличие от Айка, так не думал. Вернее, я вообще не знал, где нужно копать, но спорить не решился». Спешившись, я молча вытащил из сидельного мешка короткую ржавую лопату и принялся снимать дерн. Земля здесь оказалась влажной, глинистой, к тому же перевитой крепкими корнями травы и кустарников, так что копать было нелегко. Ко мне присоединилось несколько воинов, и дело пошло быстрее. Рик и Айк в работе почему-то не участвовали, они наблюдали со стороны, о чем-то беседуя с братьями Ордена. Прошло чуть больше часа, когда меня сменил бодрый солдат из Буа. Я вылез из ямы и огляделся. Мое внимание привлекли древние руины у подножия далекого холма, груды камней на месте разрушенных домов и башен, пятна мощенных дорог, странные бугры, уходящие куда-то вдаль, и полуразрушенный пьедестал с обломками статуи. Я знал, где-то там внизу... Скрывались лавантары, но где именно? И сколько их там? Сто? Двести? Тысяча? Тем временем солдаты, уже по пояс обнаженные, добрались до каменной плиты. Она была около десяти шагов в длину и шагов пять в ширину. Они попробовали ее сдвинуть, и ничего не получилось. «Бесполезно», — вздохнул молодой воин. «Эта штуковина не поддастся, даже если у нас будет еще десять человек». «Конечно, не поддастся, если так работать», — проворчал Сирджам. Он спрыгнул в раскоп и ухватился за край плиты. «А ну, хватит ныть! Давай, взяли!» Вслед за командиром в яму полезли Рик, Айк и кое-кто из братьев Ордена. Все дружно взялись за работу, но плита словно была обработанной частью природной скалы, уходящей на многие сотни локтей в глубину. Она и не думала поддаваться. «Неожиданно меня охватило странное чувство». Это было сложно объяснить, но какая-то сила наполнила мое тело. Я спрыгнул вниз. Плита была совсем не тяжелой, и я с легкостью приподнял ее. В следующее мгновение каменная конструкция отлетела в сторону, глубоко зарывшись в мягкую почву, и нам открылся темный прямоугольник прохода. — Что это было? — с удивлением спросил Сирджам. «Сам не знаю», — ответил я, разглядывая руки, словно видел их впервые. «Неважно, будем считать, нам повезло», — кинул брат Атов и обратился к Сируджаму, «Господин рыцарь, пора». Бывший второй капитан подобрал свои латы и обернулся к остальным. «Всем приготовиться». Пока воины и рыцари надевали доспехи, мы изучали лаз. Рик бросил вниз несколько факелов. Осветивших хорошо сохранившуюся каменную лестницу Выглядело все очень основательно, крепко и надежно Когда все были готовы, мы осторожно спустились вниз И двинулись по большому сводчатому туннелю Буквально через пару сотен шагов нам открылась просторная комната Выложенная серым камнем Она была пуста, а в воздухе ощущался кислый запах Осмотревшись при колеблющемся свете факелов, мы разглядели в другом конце комнаты небольшой проем и направились туда. Теперь идти приходилось цепочкой, ширина коридора не позволяла встать рядом даже двум воинам. Мы шли осторожно, часто останавливались и прислушивались. Целые полотнища паутины висели поперек прохода, она прилипала к лицу и одежде, Приходилось все время отплевываться и отмахиваться, но никто не жаловался, ведь это означало, что в катакомбах давно никого не было. В течение последующего часа мы переходили из одного коридора в другой. Иногда на пути попадались большие комнаты, вроде той, что встретила нас у входа, но чаще крохотные пустые кельи, сырые и неуютные так продолжалось до тех пор, пока мы не добрались до круглого зала с высоким потолком. В дальней от нас стене было сразу несколько темных проемов. Куда идти? Ответ пришел сам собой. Не сговариваясь, Айк, Рик и я выбрали отверстие округлой формы слева. Там оказалась лестница, ведущая наверх. По крутым скрипучим ступенькам мы взбежали к большой двери из какого-то серебристого металла. Дверь была заперта, но отчаиваться мы не собирались. Рик положил руку на камень рядом с дверью и замер. Мы с Айком затаили дыхание. Раздался глухой рокот, и камни сбоку от двери обрушились. Образовалась небольшая дыра, через которую, впрочем, мог пролезть человек. Вперед выдохнул Рик... И, не дожидаясь нашего согласия, пролез через дыру. Айк и я последовали за ним. Очутившись в просторном зале, мы успели заметить только мерцание света, прежде чем откуда-то сбоку, из мрака, на нас выбежали трое вооруженных мужчин. Айк выхватил меч, я достал кинжал, а Рик вскинул с который не расставался во время похода. Бой был скоротечным. Сделав глубокий выпад, я первым пронзил своего соперника. Моментом позже Айк уложил воина, напавшего на него, а Рик раскроил череп третьему противнику. «Проклятие!» «Мы ведь даже не спросили, кто они», — посетовал Айк, вытирая клинок о полуплаща. «Мы стали слишком легко убивать», — заметил Рик. В дыру тем временем пролезли сир Джам, рыцари и братья Ордена. «Ты прав», — сказал я Рику отвернувшись от мертвецов. Нужно было вначале попытаться с ними поговорить. «Зачем?» — перебил Сержам. «По-твоему, люди, нападающие с оружием в руках, могут быть мирными землепашцами? Вы все сделали правильно. На войне, как на войне». Брат Атов обыскал трупы, его добычей стал медальон с изображением, объятой огнем чаши, заключенной внутри кольца — Это был тот же знак, что мы видели в покинутой обители около деревни Лулион в Буа и потом в наших снах. — Вот вам и доказательство. Это знак Алавантаров, — шепотом произнес Атов. — Будьте начеку, — приказал Серджам, Никакого шума, никаких разговоров. Он повернулся к нам. — Куда дальше? — Но мы не могли с точностью сказать, через какую из пяти обнаружившихся в том зале дверей, нам следует идти дальше. Тогда солдаты по сигналу Сиры Джама одновременно распахнули все двери. За четырьмя обнаружились помещения с мешками и ящиками, полными припасов, а за пятой оказалась большая комната, а в ней около десятка отдыхавших на сколоченных из гребылей лежаках алавантаров. Возможно, это было что-то вроде караульного помещения». Наша атака была внезапной. Захваченный врасплох противник не сумел оказать серьезного сопротивления. Но радоваться успеху было рано. Из темноты полетели стрелы. Каким-то чудом я успел поднять щит, и около десятка стрел с противным щелканьем застряли в тонком металле. Воину, что шел рядом, стрелы пронзили шею и грудь. Он умер сразу и тихо. Наш отряд рассыпался. Кто-то попытался укрыться за колоннами, кто-то спрятался за ящиками и бочками, что валялись повсюду. Со всех сторон слышались беспорядочные крики, стоны и даже плач. Я увидел, как сир Джам и несколько воинов бросились вперед. Другая группа под командованием брата Атова устремилась вдоль стены. Суматоха и шум, звон стали, вопли и вдруг... Все успокоилось. Я высунулся из укрытия. Впереди послышался голос Сиры Джама. «Здесь все. Продолжаем движение». Я поспешил к рыцарю. Проход в тоннель перекрывала баррикада. По другую ее сторону лежали бездыханные тела. Среди них и несколько наших воинов. Тут же стоял на треножнике необычного вида огромный арбалет. Это был самый настоящий дворянский самострел. Я немало слышал об этом оружии, о том, насколько оно опасно и как сложно его достать, но видел впервые. Айк обошел арбалет и подергал пальцем тетиву из скрученных валов в их жил. «По мне так ничего особенного», — заметил он. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда столкнешься с сотнями таких самострелов», — огрызнулся один из рыцарей. Он сидел на полу, под оспехом на груди струилась кровь. Старый седой латник готовил ему повязку. Таким самострелом за пару минут можно положить десяток рыцарей в тяжелых доспехах. Рыцарь был прав. Недооценивать врага нельзя. Оставив мертвых в зале, мы двинулись дальше по коридору. Миновав пару поворотов, мы наткнулись на новую дверь. Я понятия не имел, как, но знал, что именно за этой дверью скрывается аграс. Латники выстроились клином, с разбегу навалились, вышибли створки и ворвались в невероятных размеров полукруглый зал, высокий свод которого подпирали огромные колонны. В голове пронеслось сказанное Жимором «Это был зал знаний», и возвели его хранители много сотен лет назад. Когда-то здесь трудилось множество намори, теперь же помещение пустовало, лишь посередине стояла новая баррикада. Наученные горьким опытом мы поспешили укрыться за колоннами и вовремя, потому что мгновение спустя послышался уже знакомый шипящий звук летящих арбалетных болтов. Перебегая от колонны к колонне, мы постепенно обошли баррикаду. Как только защитники это поняли, они тут же бросили свой рубеж и отступили. Мы возрадовались легкой победе, но, как выяснилось, это был лишь отвлекающий маневр. Из боковых проходов по нам ударили отряды облаченных в чешуйчатые доспехи лавантаров, Завязался бой, и я не сразу заметил странного мужчину, который мирно сидел в дальнем углу зала. Незнакомец был голый и очень-очень бледный. Он не обращал никакого внимания ни на наше вторжение, ни на битву. Его глаза были закрыты, а губы шевелились, будто он молился. Но как только я сделал шаг в его сторону, он открыл глаза, и его лицо осветила зловещая жуткая улыбка, Я понял, это Аграс. Вождь Алавантаров оказался человеком средних лет, среднего роста и средней же комплекции. В отличие от сподвижников, которые выглядели испуганными, подавленными и рубились из последних сил, Аграс был спокоен. Он медленно поднялся на ноги и вздохнул. Это был очень долгий вздох, который перешел в гудящее мычание, которое становилось громче и громче, Что-то происходило, и мне это совсем не нравилось. Брата Атова, похоже, такое развитие событий не устраивало еще больше. Он повернулся к своим собратьям и прокричал что-то на незнакомом мне языке. Двое служителей ордена ринулись к огразу, скинув кривые мечи, но зал озарила вспышка света, и они упали замертво. Басовитое гудение перешло в пронзительный вой. Алавантары, оставив на поле боя несколько трупов, бросились к дверям. Вокруг нас засверкали лучи света. Они метались между колонн, прыгали с места на место, поражая одного брата ордена за другим. Справа от меня упал и забился в конвульсиях молодой служитель в меховой шапке. Потом рухнул другой, толстый с залысинами. Братья умирали, и умирали, пока в живых... Не остался лишь атов. А вот нардянцев магия почему-то не тронула. Но от этого легче не становиться. Мы сгрудились, выставив клинки, и только Рик рванулся вперед. Я завопил. «Нет!» Но было слишком поздно. Мой брат понесся на огразы, замахнувшись окровавленной секирой. В тот момент, когда полукруглое лезвие пошло вниз, грозя разрубить предводителя алавантаров мало что не надвое, в грудь Рику ударил луч света. Рик остановился, а Грас хрипло расхохотался, и от его смеха у меня внутри все похолодело. Но мой брат не упал замертво, как другие. Струящийся свет окутал его ослепительным коконом и погас, Рик пошатнулся, но снова поднял секиру, и снова в него ударил свет. Айк и я бросились на помощь. Мы были уже совсем рядом, когда губительные лучи ударили и в нас. Я замер, белое сияние окружило и лишило способности двигаться. Сердце на мгновение замерло, но потом забилось, как ни в чем не бывало. Несомненно, я должен был погибнуть, но со мной ничего не произошло». Некоторое время мы молча смотрели на ограза, а он на нас. В зале знаний стояла зловещая тишина. Странно, щурюсь произнес предводитель лавантаров, не сводя с нас полных ненависти глаз. Еще никто не выживал после удара моего гнева, но на вас это заклинание почему-то не действует. Он пораженно покачал головой. «Ах, тебя это удивляет, урод!» — выкрикнул Рик. «И да, и нет!» — спокойно произнес Аграс. «С одной стороны, вот уже много лет я ожидал кого-то похожего на вас, а с другой... Я не предполагал, что вас будет так много!» Аграс поднял руки над головой и хлопнул в ладоши. «Нас окутал такой же белый туман, как в видениях. Все вокруг исчезло, все, кроме нас самих и Аграса». «Что ты сделал?» — Рик Чет селился нанести удар. «Куда ты нас затащил?» — подхватил Айк. «Успокойтесь. Мы по-прежнему в том же зале, где и были. Только теперь никто нас не слышит и не видит. Когда беседа закончится, мы вернемся обратно». «Почему такая секретность?» — хмуро спросил я. «У нас нет тайн от наших друзей», — добавил Рик. «У вас, может, и нет. А у меня есть», — ответил Аграс. «Понятно». — Что ж, давай выкладывай какая там у тебя страшная тайна, которую тебе так не терпится нам рассказать. Айк демонстративно усмехнулся, а я поймал себя на том, что тоже улыбаюсь. Наверное, кто-либо другой в данной ситуации не посмел бы так хамить могучему колдуну и предводителю Алавантаров, но мы уже столько всего повидали, что еще один маг нас не смутил. — Невзирая на ваш тон, вы правы, — Аграс был спокойно уверен. «Мне действительно есть, что вам рассказать, но прежде позвольте задать один вопрос. Та сила, которую я в вас чувствую, схожа с той, что была у древних, у тех, кого принято называть хранителями. Мне интересно, как вам удалось заполучить столь ценный дар?» «Один знакомый подарил», — ответил я. «Неужели?» — удивился Аграс. «Хороший должно быть у вас знакомый, если простым смертным такие замечательные подарки делает». Как же он это сделал? — Да почти случайно, — сказал Айк. Мы шли, гуляли, а тут наш знакомый бежит, схватил и давай свой подарок нам втюхивать. Мы, конечно, попытались отказаться. Дарольд вон кричал даже, дяденька, не надо. Но, увы, ничего у нас простых смертных не вышло, так и ходим теперь, а чужая энергия аж из ушей капает. — Энергия, говоришь? — улыбнулся Аграс. А их же затих, осознав, что сказал лишнее. Да, уже гораздо тише ответил мой друг. Хм, необычно, очень необычно. Прежде хранители не славились такой щедростью. Ты что, нам не веришь, я изобразил возмущение. Между тем мы сама честности всегда говорим правду, особенно всяким встречным поперечным колдунам, которые убивают наших друзей. Я не сказал, что не верю, поправил меня Ограс, тем более, что мне все равно. Главное, что в вас есть сила древних, и вы здесь. А это значит, что очень скоро я стану свободным. Свободным от чего? — спросил Рик. Не от чего юноша, а от кого? — пояснил Аграс. Но началась волынка, — произнес Айк, оправившись от смятения. Сейчас ты нам расскажешь печальную историю о том, как тебя, бедного и несчастного, заставили делать все эти гадости, что ты и твои дружки вытворяли в Нардении но на самом деле ты, конечно же, не виноват, ничего не мог с этим поделать, очень по этому поводу грустишь и раскаиваешься. Нет, я виноват, очень виноват, хотя и стал злодеем не по собственному желанию. О, неужели, бедная овечка? Возможно, в это трудно сейчас поверить, но когда-то я был простым искателем сокровищ. Не обращая внимания на сарказм друга, продолжил ограс. Тогда меня интересовали лишь золото и приключения. Не те приключения, о которых пишут в книгах или поют в песнях, нет. Меня интересовали исключительно прибыльные приключения. Из-за одного такого приключения я оказался в Магнисии, где познакомился с небольшой группой ученых-мужей, которые именовали себя Алавантарами. Они тоже искали сокровища, Только их сокровищами были не золото и драгоценные камни, а древние знания. Хотя меня всякие свитки и каменные скрижали не интересовали, мудрецы немало знали о местных руинах, и я решил, что с их помощью мне будет гораздо легче. Я втерся к ним в доверие и вместе с ними принялся разыскивать тайники волшебников Магнисии. А спустя несколько месяцев наткнулся на это странное место а указал назад на едва видимую сквозь завесу стену, усеянную множеством символов. «Вон там, за той стеной, я обнаружил ларец, а в нем драгоценную шкатулку. Тогда я подумал, вот это удача! Серебряный узор, драгоценные камни, золотые инкрустации. Я был счастлив как никогда. Вещица могла бы принести мне немалые деньги». Конечно, таким сокровищем с лавантарами я делиться не хотел и поспешил спрятать находку. Но едва мои пальцы коснулись ее поверхности, как какая-то невидимая сила придавила меня к полу. Гудящий звук заполнился вокруг, голова заныла, каждую мышцу пронзила боль. Я бился в огонь и плакал, и думал, что умираю, но потом... Передо мной возник необычного вида мужчина и боль исчезла. Он назвался Эвено и рассказал, что служит отвергнутому хранителю Шамира, великому господину древности. Эвена много говорила о величии своего господина, о его могуществе и скором приходе, но я ничего не понимал, потому что меня сковал поистине животный страх. О, как я боялся!» Этот Вена знал обо мне все, что и когда я сделал, кого обманул, кого убил, кого подставил. Он перечислял мои проступки будто свои, а я все время думал, что настал мой час расплаты. И расплата пришла. Вена сделал мне предложение, от которого я не мог отказаться, даже если бы захотел. В обмен на мое беспрекословное повиновение он пообещал свои знания частичку магической силы и мою собственную жизнь. «И что же, ты вот так просто стал служить одному из злейших врагов Этори?» — спросил Рик. «Конечно, нет», — какая-то кривая улыбка скользнула по лицу Аграза. «Как только кошмар закончился и Эвена исчез...» Я бросился бежать подальше от этого места, подальше от алавантаров и всякого волшебства. Я хотел добраться до Азора, продать злосчастную находку и больше никогда не возвращаться в Магнисию. Но едва я выбрался из руин, как снова явился Эвено. Он приказал мне забыть о побеге и потребовал, чтобы я немедленно отправился на поиски какой-то особой книги, которая должна была стать основой моей новой жизни». Никакую книгу я искать не желал и снова попробовал улизнуть, но безуспешно. Ко мне вернулась знакомая боль. В ушах все время звенел невыносимый голос Эвена. Я боролся, я молился духом, но ничего не помогло. В конце концов я сдался. Спустя неделя, а может и месяцы, сейчас уже не помню, я отыскал ту самую книгу и, как велел Эвено, передал ее Алавантарам. Те были в таком восторге от находки, что даже не поинтересовались, как я ее обнаружил. Они принялись ее изучать, и это занятие настолько их поглотило, что они позабыли про любые другие дела. Я же тем временем превращал их в верных слуг Эвена. К моему удивлению, для большинства ученых-мужей хватило простых уговоров. Те же, кто отказался, таинственным образом исчезли а я стал единовластным вождем секты и той нитью, которая связала всех ее членов с господином древности. Ведомые и послушные мои слуги занялись проповедованием учения из найденной книги в городах и деревнях Тории. Привлеченные обещаниями богатства, славы и блаженства, люди охотно стекались к нам. Они присягали на верность, жертвовали деньги, отдавали драгоценности. У меня в услужении оказались тысячи человек, простудины, торговцы, даже сеньоры. «Что же это была за книга такая, что помогла тебе всех подчинить?» — спросил я, хотя уже догадывался об ответе. «Стихи Арака. Вернее, так ее называли Алавантары. Эвена ее вообще никак не называл, разве что «Текст моей судьбы». «Проповеди и сбор пожертвований — это одно, а убийство и похищение — совсем другое», — нахмурился Рик. Аграс посмотрел куда-то мимо нас, и мне показалось, что он при этих словах весь сжался. Некоторое время главный лавантар молчал, а потом сказал. «Был холодный пасмурный день, только что закончился дождь, земля издавала неприятный запах, и почему-то очень хотелось пить. Я сидел в палатке на поверхности, тогда мы еще не прятались в подземельях». Один из новых слуг готовил отвар из трав. Я почти уснул, когда явился авианой и рассказал об избранном. Он назвал его злейшим врагом господина древности и приказал мне найти и уничтожить его. Хотя у нас и было общее описание, мы не знали ни имени нашего нового врага, ни откуда он родом. Но как я мог найти этого избранного? Как я мог отличить его от той массы молодых парней, что населяли Север Тории? Поиски затягивались, мы тратили силы и деньги, платили наемникам и бандитам, но избранного найти не могли. Эвена гневался и угрожал расправой. Страх перед ним был настолько велик, что мы принялись убивать всех, кто хоть чуточку походил по описанию на избранного. Аграс паник, опустив голову а когда поднял ее, в его глазах стояли настоящие слезы. «Я ничего не мог сделать. Понимаете? Ничего. Я даже не мог убить себя. Эвена этого не допускал, а я пытался и не раз». «Как трогательно. Я сейчас разрыдаюсь от умиления», — бросил Айк. В голосе его звучало отвращение. «Ты мог бы попросить кого-то убить тебя», — заметил Рик. «Кого?» «Вокруг меня были лишь алавантары, верные прислужники господина древности», — Аграс скрипнул зубами. «Поверьте, я очень устал от своего зла, от того горя, что сеял все это время. И я устал от Вена, чье зло во сто крат хуже моего. Если бы вы только знали, насколько велика его власть надо мной, избавить меня от этой власти может только смерть». Я знал, что если лавантары не устранят избранного, то избранный устранит всех нас и меня тоже. И я ждал и готовился к встрече с противником господина древности. Незаметно для своего хозяина я расстраивал его планы. Я давал своим слугам бесполезные задания, отсылал в самые удаленные уголки Этории, давал меньше денег, а кого-то отправил на верную смерть. Тогда же до меня дошли вести о вашем отряде, и я сделал все, чтобы мои слуги вас не схватили. Допустим, ты говоришь правду, но разве этот злой Эвена сейчас нас не слышит? Айк перестал зубаскалить, но был полон недоверия. Впрочем, я тоже не склонен был верить в историю ограза. В этом и заключается моя главная хитрость, поспешил объяснить предводитель лавантаров. Сейчас мы находимся под действием особого заклинания, которое я назвал «Стена тишины». Я нашел его среди многих других, что раздобыли для меня лавантары. Пока оно работает, нас никто не слышит, даже Эвена. Что же ты не воспользовался этим заклинанием раньше? Эвена слишком умен и могуществен. Это заклинание я могу использовать лишь однажды, и я ждал вас, избранных». «Ну, это вопрос пока открытый», — усмехнулся Айк. «Нет», — возразил Аграс, — «я знаю, что вы избранные. Я чувствую в вас силу хранителей». «Ну хорошо», — вступил я. «Ты нас ждал и надеялся. Но зачем нужно было убивать братьев Ордена?» «Я должен был играть свою роль до конца, иначе Вена мог заподозрить подвох. Члены Ордена — наши заклятые враги, а не прислужники духов» а духи ненавидят господина древности. Аграс сделал паузу, потом что-то пробубнил себе под нос и произнес. — Ну вот, я сообщил вам все, что касается меня, а теперь... Аграс испытывающе посмотрел на нас. — Мое заклинание рассеется, и вы меня убьете. — Ну уж нет, ты нам нужен живым. — Вы не слышали? — Что я вам только что рассказал? Аграс впервые повысил голос. — Я раб. Олицетворение зла. Если вы меня не убьете, то я убью вас. Такова воля Эвена, и когда стена тишины рассеется, я снова окажусь в его власти. Но прежде чем я уйду в мир духов, вам нужно будет сделать еще кое-что. Эвена могуществен, но у него есть слабость. Существует причина, по которой он всегда передавал свои указания через меня, и только ко мне он приходил в видениях. Причина. «Та шкатулка, что я нашел в руинах. Когда я дотронулся до нее, я позволил Эвена захватить мое тело и душу. Я долго не мог понять, почему это произошло, а потом догадался. Только через шкатулку Эвена может властвовать над людьми. Только с помощью этой вещицы он может поддерживать связь с нашим миром. Если ее не будет, не будет и Эвена». К сожалению, сколько я не пытался уничтожить проклятую коробку, у меня ничего не получилось. Ее не берут ни огонь, ни камень, ни самый крепкий клинок. Возможно, вам с вашим даром удастся избавить Эторию от этого злого предмета. С этими словами Аграс наклонился и достал откуда-то сверток из толстой шерстяной ткани. Дрожащими руками он протянул сверток Рику. Брат отпрянул. «Не волнуйся. Пока шкатулка завернута, она безопасна, я проверял». Рик продолжал стоять, не двигаясь. Тогда Айк протянул руку, и прежде чем кто-нибудь успел остановить его, положил ладонь на сверток. Мы боялись пошевелиться, но ничего не произошло. Айк осторожно взял сверток. «Вот и все», — вздохнула Грасс. И это был вздох облегчения, так вздыхает человек, который очень долго нес неимоверно тяжелую ношу, и смог, наконец, от нее освободиться. «Помните, вы должны найти способ уничтожить эту вещь ради всех нас». «Ну почему опять мы?» — пробормотал Айк, разглядывая сверток со шкатулкой. Аграс не ответил. Он неожиданно вздрогнул и заторопился. «Заклинание утрачивает силу скорее. Положите конец моим мучениям». Он закрыл глаза и поднял руки над головой. Я стиснул зубы. «Как можно так просто убить безоружного человека? Как можно лишить его жизни, которую ему даровали свыше?» Я почти физически ощущал, как секунды уносятся в вечность, и с каждым прошедшим мигом опасность приближалась, росла. Она виделась мне огромным бесформенным существом, надвигающимся из темноты, готовая пожрать все живое. Айк, баюкая в руках шкатулку, тоже колебался, Переводя растерянный взгляд с на меня и обратно, самым решительным оказался Рик. Взмах секиры, дрожь, кровь и, наконец, смерть. Тело мага еще не опустилось на каменные плиты, а колдовская пелена уже рассеялась. «Ты что наделал?» — набросился на Рика брат Атов. «Он был нужен нам живым». «У меня не было выбора», — ответил Рик. Голос его звучал тихо и потеряно. Рука дрожала. Он медленно вытер окровавленный топор о край плаща, потом сел прямо на пол рядом с телом. Этот человек, он готовил заклинание. Я я должен был, я был должен, понимаете, должен. Брат Атов наклонился к телу ограза, перевернул его на бок. Правая рука мертвеца откинулась, и из ладони выпал небольшой кристалл. — Он прав, — вздохнул служитель Ордена. — Этот негодяй впрямь хотел нас всех убить. — Объясни, — прорычал Серджам. Он подошел вплотную, громыхая латами и навис над риком, словно скала. — Знаете, что это такое, господин рыцарь? — спросил брат Атов, указав на кристалл. — Понятия не имею, — грюмо ответил Серджам. Лампиера. Брат Атов отпустил руку Аграза, и поднялся, вертя кристалл в пальцах. С помощью таких вот камней волшебники Магнисии приводили в действие свои заклинания. Похоже, юноши спасли всех нас от неминуемой гибели. Серджан промолчал. Его лицо было красным от злости, но брат Атов был убедителен. Впрочем, в словах служителя по сути не было никакой лжи, а Грасс действительно был опасен. Бывший второй капитан махнул рукой и направился к пленникам, каковых оказалось немного. Остальные солдаты и рыцари поспешили за ним. Айк, Рик и я остались рядом с мертвым Агразом. «Рик, ты в порядке?» — спросил я. Брат кивнул, но ничего не ответил. «Ну а с этим что делать будем?» — Айк указал на спрятанный под накидкой сверток. «Пока оставим при себе». А там посмотрим, — подунув, — сказал я.